Глава 12, в которой герой осваивает игру в мяч по-древнескандинавски. Когда-то давно я полагал, что довольно прилично играю в футбол, волейбол, баскетбол и прочие игры с мячиком. Не профи, конечно, но в любительской команде попинать или покидать мячик легко и с удовольствием. Вот только здесь в мяч играли по-иному. Да и мяч был другим, тяжелым и неупругим. Вдобавок лупить его можно было не только ногами-руками, но и палками. Самый популярный вариант был таким. Игроки разбивались на две команды, и посредством этих самых палок и различных частей туловища пытались загнать набитую шерстью штуковину весом килограмма 3-4 на территорию противника. В этой игре у меня было немного шансов на успех. Весовая категория не та. Зато другой местный вариант игры в мяч меня заинтересовал куда больше. Во-первых, никаких палок. Во-вторых, мяч намного легче. Как я понял, он состоял из толстой пленки животного происхождения, набитой перьями и зашитой в шкуру. Вот этот предмет был куда больше похож на привычный мне мячик. Кроме того, согласно правилам, его нельзя было хватать. Чем-то это напоминало волейбол. Площадка из утоптанного снега делилась пополам. Пересекать условную линию запрещалось. Нельзя было также хватать, бить или иным способом пытаться изувечить противника. Только мечом, если получится. Играли, кстати, в особых трехпалах большой указательный все остальные рукавицах. Правила были таковы. Одна из команд получала в пользование мяч и перебрасывалась им с помощью пинков и тычков, пока кто-нибудь, улучив момент, не зафигачивал мячик на территорию противника. Мяч следовало отбить. Если это не удавалось и мячик падал на землю, команда противника получала очки, а проигравшие теряли часть территории. Просто и эффективно. Победителями считались те, у кого к концу игры было больше земли. Все как в жизни, правда? Численность игроков в команде строго не регулировалась, главное не меньше двух. В данном случае соперников было по трое с каждой стороны. Молодой Дрэнк Флоси, Свартхерди и в качестве капитана команды сам Ульфхам Треска. Это было оправдано, потому что капитаном второй команды стал Трувор, а его подручными Рулов и Варяк Витмит, с которым мы за все это время не перебросились и десятком фраз, настолько он был немногословен. Зато мячик он перебрасывал довольно ловко. Пару квадратных метров территории наверняка выиграл он. Желающих занять место на площадке среди зрителей было достаточно, поэтому играли на время. Время же отмеряло тень, от воткнутой в сугроб палки. Мяч мелькал в воздухе. Каждый удачный шлепок сопровождался ревом зрителей. Я с удовольствием болел. Не за кого-то конкретно, все ведь свои, а за хорошую игру. Надо признать, обе команды с мячиком управлялись ловко. Бывало, мячик не касался земли целую минуту. Отбивали его не только ногами-руками, но и всеми частями тела, коленями, плечами, головой. Иной раз прилетало слабо. У Рулов борода покраснела от крови, а у Свардхевде заплыл глаз. «Нормальное дело» нормальное это нормальное, но примерно на десятой минуте игры варяги были в выигрыше, посланный ногой рулов мяч угодил Свардхевде точнёхонько по мужскому достоянию. Больно, однако. Медвежонка скрючила. Однако, согласно правилам, останавливать матч из-за выхода игрока из строя не полагалось. За следующие несколько минут скандинавы проиграли почти метр территории. Моряги не скрывали радости, пока более или менее оклемавшийся Свартхевди совершенно сознательно не запустил мечом в лицо Рулофа с дистанции полтора метра, причем грубо нарушил правила, то есть бросил, а не отбил. Бросок у медвежонка был что надо, не ожидавший подлянки Рулов мешком повалился на снег. И молчун витмиц разворота от души засветил медвежонку кулаком в висок. Таким ударом и убить можно. Хорошо, что у викингов такие крепкие черепа. Крепкие-то крепкие, но Свартхевди улегся рядышком с Рулофом. И начался кошмар. Я и оглянуться не успел, как остался в одиночестве. Но если не считать дюжины зрителей из других хирдов. Пяти секунд не прошло, а на игровой площадке уже не две команды, а два ощетинившихся мечами боевых строя. Так быстро, словно всю жизнь тренировались. Три десятка наших, варяги и скандинавы, разделились и встали друг против друга. С варягами, не раздумывая, встали эсты и ладожские словения. А я... а я поступил как человек будущего. То есть, наверное, как идиот. Потому что бросился между ними, раскинув руки, этакой живой прокладкой. Лицом к скандинавам, потому что был уверен, трувор никогда не ударит меня в спину. Передо мной ульфхам треска, вернее, его меч, в метре от моего живота. Один быстрый выпад — и все. Но мне было наплевать. Что-то хрустнуло в моем понимании мира. Мы же братья!» Скрип снега за спиной, Трувор шагнул вперед и решительно отодвинул меня в сторону. Я не упирался, потому что боковым зрением увидел, что он сделал. «А сделал он правильно!» Развернул меч рукоятью вперед и протянул мимо меня Ульфхаму. Клинок трески крутанулся в руке скандинава, и шуйца Трувора приняла его рукоять одновременно с левой рукой Ульфхама, взявшейся за меч варяга. И все, будто отпустили звенящую от напряжения стропу. Два строя распались и смешались вокруг меня. Витмид и Флоси помогли подняться с Вартхевди. Ритмид бубнил что-то покаянное. Рядом рулов, весь в крови из разбитого носа, но ухмыляющийся. Посторонние зрители расходились, не скрывая разочарования. Такое шоу обломилось. «Пойдем-ка». Трувор решительно взял меня за руку и отвел в сторону. «Что, волк, плохо? Понимаю. Ты же наш, верно?» Я кивнул. «А медвежонок твой будущий родич, так?» Я снова кивнул. Надо же. Все все обо мне знают, лучше меня. Ну так и стоял бы себе в сторонке. Ага, буркнул я. А вы бы друг друга. Травор коротко рассмеялся, и похлопал меня по спине. Это к снисходительно. И отошел, оставив меня в глубоком недоумении, и с очень неприятным ощущением, что я облажался. И теперь все вокруг вместе, и только я сам по себе чужой и тем и другим. А пока я страдал, жизнь продолжалась, и игра тоже. Вернее, уже следующая игра. Победу в предыдущей засчитали варягом, потому что Свардхёвде первым нарушил правила и схлопотал пачку штрафных. Я тупо смотрел, как новые команды перебрасываются мячиком, когда ко мне подошел Руат. «Молчонок, с нами не хочешь сыграть? Мы вторые на очереди». Я уставился на румяного от мороза ряга, как на взошедшее солнышко, и быстро кивнул. Ну да, я опять чего-то не понял, и хрен с ним, зато я вновь в команде. И все бы хорошо, но удар Витмида не прошел для Свартхевди бесследно. Головы у викингов крепкие, тем не менее у медвежонка на лицо были все признаки неслабого сотрясения. Рвота, боль, глаза в кучку. Два дня он провалялся в постели, не в состоянии до ветру выходить самостоятельно. Само собой, мы все ухаживали за ним, особенно старался Витмит. На третий день голова Свардхевде вроде бы пришла в порядок, и мы решили, что инцидент исчерпан. Подумаешь, кулак. Бывало, топором по черепушке прилетало, и ничего. Однако в данном случае оказалось очень даже чего». Конечно, виноват в последствиях был не только удар, но и специфическая наследственность медвежонка. Но тот Свардхевдис Варесен, которого я знал, надежный, уравновешенный, жизнерадостный, доживал свои последние дни.